Эпилог. Идея Алисы пришлась мне по душе. Я сделала все так, как она предложила. Ведь именно этот вариант она испытала на себе. Буквально несколько часов назад Алиса сама призналась Данте, что они ждут еще одного ребеночка. Девушка даже подарочную коробку мне одолжила. Ну и чудеса. Мы обе станем мамами. Здорово так совпало. «Марат, можно тебя на пару минут поговорить?» Я окликаю любимого. Они сидят вместе с Данте за столом и что-то увлеченно обсуждают, пожирая стейки. «Конечно, детка». Здоровяк встает из-за стола и уверенным шагом приближается. Я мягко беру его здоровенную ручищу и увожу в сад. Алиса посоветовала выбрать место у фонтана с лебедями. Сказала, это местечко приносит удачу. Мы замираем друг напротив друга. Рядом птички щебечут, позади успокаивающе журчит вода. Теперь нужно просто взять и сделать это. Но я переживаю, страшусь реакции шрама. А вдруг что? Вдруг он не захочет ребеночка, потому что у него было проблемное детство. Он мне признался в этом однажды. Поделился своей душевной болью родом из прошлого. Я узнала, что его мать была наркоманкой. Его били почти каждый день местные беспризорники, а потом еще и клиенты мамаши. Когда я слушала его историю, у меня волоски дыбом встали. Жуть. Мой самый любимый человек прошел через настоящий ад. Но мы пообещали друг другу, что ни за что не вернемся в прошлое, пусть не переживает. Финансовые запасы Марата кончаются, Время найти работу, он боится вдруг остаться ни с чем. Даже такие здоровилы, с виду бесстрашные, и те чего-то боятся. Но я его обязательно всегда и во всем буду поддерживать. Он моя стена, а я его крыша. Что, зайка, что у тебя там? Пытается заглянуть за спину, а я краснею. Дело в том, что я... В общем, это тебе. Быстро сую коробочку в руку мужчине и офигеть, как сильно хочу убежать. Да, сюрприз, похоже, провалился. Я перенервничала. Ого, круто! Подарочек. Хохотнув, Марат с удовольствием развязал ленту, открыл коробочку и остолбенел. Я быстро зажмурилась. Это чё? Это ч т о ж такое? Прости, прости, я не знаю, как-то вышло... «Рокси, это твой тест? Скажи, что это твой. Или Алиска тебе одолжила?» Он сгребает меня в охапку и отрывает высоко от земли. «Глупая, ты чего?» — глаза зажмурила. «Страшно. Чего?» «Вдруг сердиться будешь?» Я заплакала. «Ох, т ну вот и правда, я стала слишком плаксивой за последние пару дней. Я точно жду ребеночка. — Несомненно. Даже к гинекологу можно не идти, чтобы подтвердить диагноз. — Да ты что, какой сердится! ь Я же рад, черт! Я правда стану отцом? Правда? Открываю глаза, улыбаясь. — Честно? Ты рад? Ты правда хочешь и ребенка? — Ну, конечно, я давно же хотел. — Я думала, ты передумал из-за карьеры. Глупышка. Марат ставит меня на ноги. Накрутила себя, как обычно. Он кладет ладонь на мой животик и начинает его нежно поглаживать. Так приятно. До жарких вибраций на коже. Я люблю тебя, моя девочка. Люблю до безумия. Прости, что назвала тебя бородатым крокодилом и боялась. Кладу ладонь на грудь Марата. На сердце. У тебя доброе сердце, Шрам. Именно поэтому я тебя полюбила. Потому что я сто раз спасал твою задницу. Именно. Рассмеявшись, обвиваю его шею руками и п ы л к о ц е л у ю в губы. Значит, свой подарок я уже получил. А что насчет меня? Я тоже кое-что хочу подарить тебе, любимая. Правда? Сердце в груди делает радостное сальто. Откашлившись, мой здоровяк становится на левое колено и берет меня за руку, глядя в глаза. а у Шрам, ты что делаешь?» «Кошмар, это так романтично!» И опять начинаю плакать. «Блин, ох уж эти гормоны!» «Выходи за меня, малышка!» «Что?» «Стань моей женой!» «Пожалуйста!» Марат начинает расцеловывать мою руку, Каждый пальчик покрывает поцелуями, а я дрожу и не могу поверить в то, что вижу, то, что испытываю. Такие живые и искренние эмоции не купишь ни за какие деньги. Прости, что без кольца, но обещаю, я куплю тебе самое обручальное кольцо, когда мы выберемся в город. «Ничего не нужно. Ничего». Смахиваю слезинки, качая головой. «Как это?» Нахмурившись, он становится грозным. Видимо, думает, я сказала ему нет. Но я спешу его обрадовать. Кроме тебя, любимый, я согласна. Да. Я согласна стать твоей женой. Обожаю тебя. Как же ты мне дорога. Марат подхватывает меня на руки, как воздушное облачко. Жадно прижимает груди и кружит по саду.